Лора Вайс. Я не я, и вечеринка не моя. Жизнь — штука непредсказуемая. Сегодня ты счастливая, готовишь любимому праздничный ужин, а завтра уже одинокой снегурочкой едешь на корпоратив серьезной компании. И д е т Мороз на том корпоративе — уж очень сердитый тип под 2 метра ростом, с которым рядом не то что работать, стоять страшно. Но ещё страшнее — проснуться на следующее утро в чужой кровати, в чужом доме и осознать, что попала в чьи-то заснеженные хоромы, где придётся провести несколько, возможно, незабываемых дней. Глава первая Так, Оливье в холодильнике, холодец на балконе, кролик в духовке, любимые Ванькины роллы с угрём почти готовы. Надеюсь, ворчать не будет, что я приехала к нему без предупреждения. С другой стороны, а с чего бы ему ворчать? Он сам говорил, что нам пора уже съехаться, второй комплект ключей дал. Да и вообще, неоднократно намекал на следующий шаг в отношениях. Мы с Ваней познакомились на моей работе, он пришёл восстанавливать симку в салон связи. Как сейчас помню, так смотрел на меня, так смотрел. В итоге пришёл на следующий день снова и пригласил на свидание. С того момента прошёл без малого год. Хороший год, многообещающий. Надеюсь, новый мы встретим уже в новом статусе. И сегодня за этим славным предпраздничным ужином я намерена загадать главное желание. Хочу, чтобы мы с Ваней стали семьёй. А ещё хочу ребёнка. Но это уже второе желание, которое плавно вытекает из первого. Уф, вот и роллы готовы. Теперь переодеться, поправить прическу и успокоиться. Уж больно волнительно на душе». Отправив блюдо охлаждаться, пошла в гостиную, где около живой ели, пусть и метровой, но очень пушистой и ароматной, которую я тоже принесла с собой, на стуле меня дожидалось платье. Милое платьишко из с е л л а с отличной скидкой. Хорошо работать в торговом центре, все магазины под рукой. А вот ёлочку мы с Ваней нарядим вместе. И достала из пакета коробочку с игрушками. Они мне достались от бабушки. Каждый шарик, каждая сосулька родом из советского прошлого. Всё-таки есть в них свой шарм. На живой ёлке особенно красиво будут смотреться. Что ж, осталось дождаться возвращения Вани из командировки. Я ему сказала, что тоже уезжаю. Глупо, наверное, но так хотелось устроить сюрприз. В момент, когда духовка известила громким дзынь о завершении работы, раздался звон ключей с обратной стороны двери. «Может мне спрятаться?» Пусть зайдет и окунется в атмосферу, в ароматы. Точно. Тогда забежала в кухню, выключила свет, оставив лишь подсветку над плитой. Однако, когда дверь открылась, первое, что я услышала, — это заливистый женский смех. Затем протяжное мычание и щебет. «Какой запах обалденный, Вань! Это ты для меня так постарался?» «Что? Запах?» И послышалось шуршание пакетов, звон, очевидно, бутылок. Можешь не отнекиваться. Спасибо, родной. Для меня ещё никто таких сюрпризов не делал. Родной? У меня сейчас же сердце сжалось. В висках застучало. Через минуту двое зашли в кухню, где и встретили меня. Ваня стоял с круглыми глазами. Девица с застывшей улыбкой на лице, которая медленно-медленно сходила на нет. «Надя?» Наконец-то мужчина нарушил тишину. «Ты же сказала, что уедешь. Э, вернее, уехала». «А ты сказал, что в командировке?» Прикрыла глаза от той боли, что сковала грудную клетку, от чувства отвращения, которое вызвало тошноту. «Так, понимаю, ты т уже выбрал, с кем будешь праздновать Новый год?» Сосчитала про себя до 10 По жизни я тихоня, но сейчас у меня руки чесались, как хотелось надавать пороже этому предателю. Что до девицы, то, судя по лицу, она в таком же шоке и знать не знала обо мне. «Надь, я... Попробую всё объяснить. Глава вторая. «Да нет, это ни к чему», — снова посмотрела на него. «Сожаление, там не на грош. Скорее, досада из-за того, что срывается замечательная ночь в компании эффектной брюнетки с макияжем в три слоя». «Прости, н а т ь ещё и улыбнулся. По-дурацки вышла. «А у дураков по-другому и не может выйти Ваня», — залезла в холодильник. откуда достала миску оливье. «Знаешь, я тебе тут салатик приготовила. Попробуешь?» И запустила ему в морду. Что удивительно, салат достиг цели. Обычно я промахиваюсь, даже бумажкой в мусорку с метрового расстояния не попадаю оттут. «Ты что творишь?» взвизгнула красотка. «Отойдите, женщина», — глянула на неё. «А то р и к а ш е т о м и задеть может». Дальше в Ванечку полетели роллы. Их метать было проще. у г о м а н и с идиотка!» — отошёл от шока Иван. «Или я ментов вызову!» «А вызови и расскажи, какой ты кобель!» «Прошу тебя по-хорошему!» — стёр с морды салат. «Уходи, не веди себя как истеричка!» «Хотя он прав, что это я в самом деле!» И открыла духовку, из которой тотчас повалил пар. «За кролика я заплатила тысячу рублей, между прочим, за ель пять тысяч!» но Ванюша, видимо, решил, что следом за салатом и роллами в него полетит снаряд посерьёзнее, и схватил свою пассию за плечи, забежал за неё. Каков храбрец, оказывается. «Не переживай», — поставила противень на стол. «Такую красоту на тебя тратить не собираюсь». Затем достала утятницу из шкафа и аккуратно переложила туда ароматного, запечённого до золотистой корочки кролика, присыпала овощами. «Ни крошки, подонку, не оставлю. Пусть пьют свою кислятину». Ибо, судя по этикетке на бутылке, выглядывающей из пакета, Ваня конкретно сэкономил на шампанском. Так они и смотрели, как я с совершенно спокойным видом. Хотя это был лишь вид, внутри меня трясло. Я еле-еле глушила в себе желание разреветься. Собирала всё купленное и приготовленное в пакеты, после чего отнесла их к двери и вернулась за ёлкой с игрушками. Пожалуй, всё. Можно вызывать такси. «Как тебя зовут?» глянула на бессистемно моргающую мадам. «Катя, не поможешь спустить это всё?» улыбнулась ей. «Одной мне придётся два раза спускаться». «Ну, я...» засуетилась. «В принципе, ладно». И действительно, Катрина помогла спустить сумки вниз. Говорить со мной она откровенно боялась, в глаза старалась не смотреть. А когда я загрузила всё в машину, то всё-таки взяла на себя смелость дать девице совет. Ты, это, не делай ему таких сюрпризов, а то рискуешь оказаться на моём месте. Уже в такси созвонилась с подругой. Эх, Ленка ведь звала меня к себе. По иронии судьбы, она неделю как с женихом рассталась. Подлец линял, узнав, что она беременна. Но Ленка моя молодец, малыша решила оставить. Она вообще человек, не умеющий долго унывать и хандрить. Это обычно я могу на неделю уходить в себя. Чувствую, так и буду праздновать. Напьюсь. А на следующее утро уйду в себя. «Привет, Лен!» откинулась на спинку сиденья. «Твоё приглашение ещё в силе? Отлично! Тогда я еду к вам!» И позволила себе расплакаться. «Ваня, Ваня, какой же Ваня Мурло! Вот так любишь человека, веришь ему, надеешься на него, и вдруг раз — и всё! И о щ у щ е н и е будто тебя сбросили с этажа эдак третьего. Ты вроде не умер, И вот лежишь на асфальте в е с ь переломанный, беспомощный, несчастный. Ждёшь то ли спасения, то ли смерти, потому что ещё не решил, чего хочется больше. В таком состоянии я и доехала до подруги. Глава 3. Ленка встретила у подъезда, помогла с пакетами. Пока поднимались, она ничего не спрашивала, по моему лицу и так всё было ясно. Только на пороге квартиры задала вопрос. «С концами? Или ещё есть шанс?» в Ставила ключ в замочную скважину. «С концами, Лен. Ясно». И открыла дверь. Мы убрали её искусственное деревце, заменив его моей многострадальной елью. Вместе её украсили. Правда, Ленкиными игрушками. После быстренько собрали на стол. Новый год только через четыре дня. Так что сегодня будет просто ужин — где две подружки будут жаловаться на своих бывших козлов. А кролик получился чудесный, мягкий и сочный. «Слушай, Надь!» — отставила тарелку в сторону. «Раз уж так удачно в ы ш л о ну...» — сразу исправилась. «Не в смысле удачно, а в смысле, что ты приехала ко мне...» и зажмурилась. «Короче, не окажешь мне услугу?» «Что за услуга?» «Проведи за меня корпоратив, а?» «Корпоратив?» вытаращилась на неё. Ленка в празднике всегда подрабатывает аниматором или вот Снегурочкой. Как-никак театральной заканчивала, но ни с театром, ни с кино у неё не сложилось. Увы, слишком гордая и принципиальная, а там таких не держит. В итоге в свободное от основной работы время подрабатывает в агентстве «Сказка здесь». Уже года три. «Угу! Поверь мне, я этот заказ как от сердца отрываю. Обещали 60 штук за вечер». «Какая-то очень крутая компания, вроде металлами занимаются». «А это короче, всё». Развела руки в стороны. «Токсикоз начался. Иногда бывает и ничего, а иногда целыми днями валяюсь, как убитая с ведёрком в обнимку». «Лен, ну я же не артистка ни разу. Максимум могу выйти в центр комнаты и сборник т ю т ч е в о продекламировать». «А там многое не требуется. У них Дед Мороз будет свой». Им от нашего агентства только Снегурочка нужна, чтобы стояла рядом с дедом и мило улыбалась. Ну, разве что попросят прокричать. Раз, два, три, ёлочка, гори. Разве ты с такой ерундой не справишься, Надь? г н о р а поделим поровну. Ну, где ещё тридцатник как с куста сможешь снять? И когда этот корпоратив? Завтра. Выпалила с широкой улыбкой на лице. Начало в 9 е в и до полуночи. Офис в одной из высоток Москва-Сити. Крутое место. Всё честно, безопасно. «Уж очень не хочется терять деньги. Мне теперь каждая копейка за счастье». «Блин». Вот так предложение. Я трусиха ещё та. В школе ты до смерти боялась стихи рассказывать перед классом. Каждый раз запиналась. В результате ни одной пятёрки за все 10 лет. С тех пор, конечно, посмелее стала, но не настолько, чтобы играть Снегурочку в крутом пафосном месте. «Подумать надо. Подумай. Час у тебя есть». Потом я должна буду позвонить своим и либо подтвердить заказ, либо отказаться. И если откажусь, тогда 60 с т ь ы с я ч уйдут с и т и ч к и н о й а из неё Снегурочка, как из меня Кощей Бессмертный. А если я облажаюсь? Всё равно получишь деньги. Они уже предоплату внесли, так что 70 процентов в любом случае на руки. Давай, не робей. После твоего недопырка Ванечки самое то встряхнуться. И я вот как знала, что он козёл, погрозила пальцем. И говорила тебе но ты меня не слушала ладно думать о ване хотелось меньше всего я согласна ты же моя спасительница просияла счастьем ух и принялась набирать своего коллегу развернусь на 300 тысяч куплю кроватку с коляской глава 4 далее лена старалась держаться но было видно глаза на мокром месте Впрочем, как у меня. Но у неё ситуация значительно сложнее, я-то хоть не беременна, от подонка. Поэтому всецело её понимаю. Деньги подруге ой, как нужны. А что буду за подруга я, если откажу ей в помощи? Переговорив с кем надо, Лена уставилась на меня так хитро, так провокационно. Чую, сейчас будет примерка. «Ты ведь уже поняла?» — ухмыльнулась. «Костюмчик ждёт тебя?» «Поняла, поняла». Но я съела половину кролика. Ничего, живот втянешь. Однако, когда я втиснулась в костюм Снегурочки, который представлял собой платье чуть выше колена с а п у ш к о й по краю подола, то поняла, насколько сильно оно мне жмёт в груди. Честно говоря, я её еле туда заправила. Благо, поверх платья шёл кафтан с длинным рукавом. Он тоже был в натяг, но хотя бы скрыл всё это непотребство. Мда. В чём у нас существенная разница с Ленкой, так это в размере груди». У подруги первой, у меня третий. Кокошник и белые сапожки завершили образ. «А зачем мне эта коса искусственная? У меня вроде как свои волосы позволяют». Глянула на себя в зеркало. «Вполне неплохо, правда, дышится с трудом». «Не вопрос, к чёрту косу!» Лёгким движением отстегнула косу, которая походила скорее на верёвочный канат. «Ну, красотка же!» заключила Лена. «Как и есть красотка!» Само собой, ночевать я осталась у подруги. А наутро не успела открыть глаза, как на меня обрушился серьезный инструктаж. Оказывается, что-то кроме «Елочка гори» говорить все-таки придется. Например, объявлять Деда Мороза, приглашать гостей на конкурсы или на вручение подарков, для чего мне был выдан список имен с пометкой «Кто есть кто» и «Что кому совать в руки». Простым сотрудникам «Синие пакетики», руководящему составу «Позолоченные». И главное — всегда и широко улыбаться, источать тоны позитива, плясать, если того пожелает тамошний дедушка. Да и вообще с л у ш а т с я деда как мать родную, ибо вечеринкой заправляет он. В какой-то момент я просто рухнула на стул и посмотрела на подругу с мольбой. «Лен, я не смогу. Вот как пить дать на портачу? Или подарки перепутаю, или улыбаться будут так, что гости разбегутся, или морозу на ногу наступлю». «Соберись, тряпка!» И собралась ещё что-то добавить, но вмиг позеленела, зажала рот руками и помчалась в туалет. «Блин, надо, Надя, надо. Ради Ленки, ради её люльки с коляской, как там говорят. Я смогу или умру, пытаясь. А чтобы раскрепоститься, мне всего-то нужно выпить бокал шампанского перед выходом на большую сцену. Да, так и сделаю». К семи часам я была готова. костюм, боевой р а с к р а с сумки шпаргалки на все возможные случаи, ну и пакет с одеждой. Лена сказала, что пока буду ехать в машине, ходить, потеть и тому подобное, костюм немного подрастянется. Перед самым выходом подруга всё-таки вошла в положение и налила мне бокальчик игристого. Но «Ну, ни пуха ни пера, поцеловала в н а р у м я н и н н у ю щеку. К чёрту, Лен. Ой, к чёрту. Дальше такси и полтора часа по пробкам до места сосредоточения деловой столичной элиты. По своей многолетней традиции портачить начала сразу, с КПП, где минут 10 искала временный пропуск. Уже успела отчаяться, проклясть себя за то, что оставила Ленку без коляски, посетовать на судьбу злодейку, но вдруг в левом кармашке сумки нашла треклятый пропуск, ведь именно туда его и положила». После потратила минут двадцать на то, чтобы найти нужный небоскрёб, и пока бродила туда-сюда, шампанское успело выветриться, из-за чего вернулся панический страх. «Здравствуйте!» Наконец-то дозвонилась до девушки, которая должна проводить до места назначения. «Это Снегурочка. Я приехала и стою около охраны вашей башни. Хорошо, спасибо. Жду». И только убрав телефон... поняла, что всё мною сказанное прозвучало по меньшей мере нелепо. С другой стороны, ну чем не сказка? Глава пятая Стройная, высокая, холёная и очень деловая мадам спустилась ко мне через несколько минут. «Добрый вечер! Приятно познакомиться. Меня зовут Анастасия». Улыбнулась весьма сдержанно. «Так, понимаю, произошла небольшая рокировка?» Посмотрела в мой паспорт. «Должна была работать Елена Еремина, а вы — Надежда Зимцова». «Взаимно, Анастасия?» «Да», — ответила с наиглупейшим выражением лица, поскольку на сей счёт и н с т р у к ц и и не получала. «Надеюсь, вы будете так же хороши», — произнесла с некоторой обеспокоенностью в голосе. «Просто мой непосредственный начальник очень хвалил ваше агентство, посоветовал именно Елену. У неё очень много положительных отзывов. А вас? Вас я что-то не припомню в списке, Снегурочек». «Ну ладно, времени на выяснение всё равно нет. Только очень вас прошу, не подведите». «Постараюсь, не подведу». И улыбнулась ей так, как в е л я л а Ленка, от уха до уха. «Хорошо, идёмте». «А Дед Мороз? Ну, то есть мой напарник уже на месте?» «Ваш напарник?» — как-то странно хмыкнула. «Ну да, на месте». На мгновение я себя почувствовала свинопаской в Королевском замке. Слишком тут всё пафосно и дорого, слишком олигархично. Но Лена права, тридцатник на дороге не валяется, а деньги мне очень нужны. Во-первых, платить за съём жилья... тем более с Нового года хозяйка наверняка поднимет цену. Во-вторых, осталось еще шесть платежей по кредиту за плиту. Евгения Федоровна наотрез отказалась покупать новую плиту, когда старая накрылась, собственно, из-за старости. Эта не очень хорошая женщина обвинила меня в порче ее имущества и поставила перед выбором – или питаться в забегаловках, или покупать технику за свой счет. По-моему, выбор был очевиден. Чем выше мы поднимались на лифте – тем опаснее расходилось сердце не вытяну я этот корпоратив буду заикаться суетиться потом разревусь и с позором убегу вы что-то очень нервничаете покосилась на меня девушка высоты боюсь А л и ф т так быстро поднимается может м м вам травяного чаю заварить было бы замечательно двери открылись аж на пятьдесят пятом этаже Так высоко я еще никуда не забиралась. Можно смело сказать, это мое первое восхождение и первый рекорд. Анастасия повела меня в один из кабинетов, где я могла привести себя в порядок, подготовиться, успокоиться. На этаже тем временем носились люди. Все красивые, радостные, предвкушающие. Так понимаю, предстоящий праздник. Анастасия завела меня в кабинет с диванами, шкафом, мини-кухонкой, столом. Тот стоял напротив окна. от вида из которого у меня перехватило дыхание. Ночная Москва, как на ладони. В шкаф можете убрать верхнюю одежду. Если нужно, здесь есть уборная. Указала на еще одну дверь. А я пока заварю вам чай. Через полчаса за вами придут и проводят в конференц-зал. Хорошо, спасибо. И поспешила снять пуховик. Симпатичный наряд, окинула меня взглядом. Только простите за прямоту, маловат вам. На что я лишь улыбнулась. Маловато это мягко сказано. При каждом вдохе он опасно трещит и грозится разъехаться по швам. Увы, не подрастянулся костюмчик. После того, как чай был готов и подан, Анастасия покинула помещение. Наверное, оно и к лучшему. Минутка тишины мне не помешает. Боже, даже вчера так руки не тряслись, когда бросалась салатом в урода. Я кое-как подняла кружку, поднесла к губам, И только закрыла глаза, только собралась сделать глоток, как дверь открылась. На пороге стоял Дед Мороз, ростом под 2 метра. «Южички небесные!» «Да увидев такого в детстве, я бы навсегда заикой осталась!» «Снегурочка?» — п р о б а с и л отчего у меня колени подкосились. ь Э да, теперь мне точно понадобится уборная!» «К вашим услугам!» — просипела. «Огу, значит так!» пригнувшись, зашёл в кабинет. «Общаемся на а т это раз. Ты слушаешься и повинуешься это два». Сложил руки на груди, из-за чего красная шуба натянулась, выделив большой круглый живот. Из-за густой белой шевелюры и такой же бороды виден был только нос и два глаза, что буравили меня весьма строго. Откуда они достали этого великана вообще? «Всё поняла?» «Более чем». Он ещё постоял с минуту, поизучал меня. после чего кашлянул, заставив вздрогнуть, и удалился. Глава шестая Нет, ну такого я никак не ожидала. Это не дедушка Бмороз, борода из ваты, это голем в красном халате. Да он наступит на меня в з а п а л е не заметит, или посохом прибьёт. Может, ну их 300 д ц тысяч. Позвоню Ленке, скажу «прости», струхнула, все дела, с кем не бывает. Но тут опять перед глазами возникло её зелёное лицо, а следом люлька с коляской. Эх, придётся подчиниться голему. К сожалению, травяной чай не помог. Руки как тряслись, так и продолжили трястись. А через минут десять за мной пришли. Но всё, обратной дороги нет. Сегодня я, снегурочка, на побегушках у огромного сердитого великана. Разве бывают такие морозы? Они ведь должны быть добрыми, волшебными. Или в этой компании сотрудники не имеют права расслабляться даже на корпоративе? Огромнейший конференц-зал скорее напоминал ресторан. Часть площади была заставлена круглыми столиками на 5 персон. Вторая часть превратилась в танцплощадку, по центру которой сияла огоньками высоченная ёлка. В самом конце зала имелась невысокая сцена, на ней разместились музыканты. «А я точно вросла в пол», и если бы не голем, возникший за спиной, так бы и с т о я л а с е й ч а с нас объявят». Упёрся каким-то неестественно мягким животом мне в лопатки, на что я из любопытства, как бы невзначай, ткнула в него локтем. Хм, Морозище никак не отреагировал. Значит, пузо накладное. Спустя мгновение заиграла громкая музыка, а к ёлке подошёл ведущий. Он произнёс приветственную речь, затем пошутил, все посмеялись, снова пошутил, снова все посмеялись, после чего объявил наш выход, точнее, мой. «Давай, иди», — пихнул меня животом Грубиян. «Будешь звать меня?» «Так, з е м ц о в а соберись. Ты, Снегурочка, ты, чёрт тебя, дери, т ь чудо новогоднее!» И, растянув рот в улыбке, а-ля щёки сейчас треснут, направилась к ведущему. Народ зааплодировал, засвистел, Свет прожекторов устремился на меня. «Мама, как страшно-то!» Процоков до ведущего, напомаженного мужчины в смокинге, развернулась к гостям. з а с и м низко поклонилась, в лучших русских традициях, прочертив косой по полу, параллельно поймав себя на том, что еще один подобный поклон, и кафтан прикажет долго жить. А там грудь почувствует волю, да решит, что нечего ей в узком лифе тесниться. "Приветствуем нашу роскошную Снегурочку. Без неё не видать, н а м Деда Мороза, а без него не видать и подарков. А мы с вами только ради них и собрались, правда?" загласил мужчина в микрофон. "Да-да-да, подарки в студию, можно даже без Деда Мороза!" крикнул кто-то слева. Остальные засмеялись. "Сердечко моё бедненькое, ты только выдержи, а то мне тоже не видать своего гонорара." Ну, прикрыл микрофон рукой ведущий. «Зовите Деда Мороза». «Ой, простите, сейчас». И он передал мне микрофон. «С наступающим праздником, господа!» Вышла вперёд. «Все мы с вами собрались здесь, чтобы ощутить новогоднее чудо. А я видела мешок с подарками. Поверьте, чудес там припасено много. Но где же, где же наш Дедушка Мороз? Ёлочка уже горит, а Морозов всё нет». т н а л е й т ему стопарь!» Снова голос слева. На запах придет. «А давайте вместе позовем!» Продолжила, хотя было ощущение, что это уже не я, да и вечеринка не моя. «Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!» Все сейчас же подключились к моему боевому кличу. Ведущий запросил торжественную музыку. И, наконец-то, г у л и в е р в красном соизволил появиться. «Господи, какого же там размера валенки? 55 с г о Вышел с посохом в одной руке, с мешком во второй, но тащил его не как положено на плече, а волоком по полу. Нет, ну однозначно, голем из пещеры. Увидев его, народ просто как с цепи сорвался. Это было такое дружное ржание, что я чуть не оглохла. Тут явно что-то происходит, о чём я знать не знаю. Глава 7 х е й х е й гаркнул без микрофона. «Все тут собрались, как посмотрю», — забасил ещё громче. «Как работать, так ни хрена, а как в о т к у пить, так все на месте!» Снова смех, снова выкрики. «Хм, какой-то совсем неправильный Дед Мороз, и, по всей видимости, они его знают. Это хорошо, на меня будет меньше внимания. Не обманула Ленка, здесь балом правит великан». «Внученька?» Подошёл ближе. е Обнял меня и так прижал к себе, что кафтан все-таки треснул. Где именно, неизвестно. — А не затеет ли нам веселье какого? — Все, что пожелаешь, дедушка, — посмотрела на него с земли. — Правильно. Дедушка желает танцев. Ну-ка, Снегурочка, выбери из этих лоботрясов самого тебе приглядного, да закружи в танце. п о с л е заорал в зал. «Кто понравится моей внучке больше всего, тому и подарок первый будет!» «А вот это уже не по плану!» «Простите!» — подергала Громилу за рукав. «Это мне что же, всех тут перетанцевать надо!» «Денег хочешь?» — зыркнул своими серыми глазищами. «Перетанцуешь!» «Ну ладно!» — тогда выдохнула и пошла за первым желающим. «Так много...» Я никогда в своей жизни не плясала. Чую, после корпоратива месяц придётся отлёживаться. А мужики в своём репертуаре. При каждой удобной возможности прижимались, лапы тянули куда не надо, только успевала трескать по рукам. Зато Гулливер был доволен. Сидел на принесённом ему стуле, вытянув ноги, чистил мандаринку и аккуратно закладывал дольки куда-то в недра бороды. «Ну что, господа?» поднялся, когда я уже была похожа на загнанную лошадь. «Растрясли тортолетки с икрой». «Кто победил?» — схватилась я за мешок. «Да кому хочешь, тому и отдавай подарок. Это ты с ними кружилась», — произнёс негромко. «И это, у тебя костюмчик дал течь», — указал мне на бок, где ткань предательски разошлась. «Твоюж...» «Ты вообще что за недоразумение?» — подался ко мне. «Нам должны были прислать актрису, а ты двух слов связать не можешь. Двигаешься, как парализованная. Да и кафтанчик явно с чужого плеча». «Меня попросили заменить заболевшую актрису. Я и заменяю». Достала из мешка синий пакетик. «Огу, синий». «Вы просите, я выполняю? В чём проблема? Ох, и бесит он меня». «Выпить тебе надо». л ё г и м движением руки подозвал ведущего, прошептал ему что-то, а тот кивнул и поспешил к официанту. Пока я вручала презент победителю за лучшие грязные танцы со Снегурочкой, великан уже подсуетился с шампанским. «Держи», — протянул мне. «Нам ещё целый вечер тут тарабанить». Что-то я уже запуталась. То ли он местная звезда, то ли приглашённая. Но шампанским зарядиться не помешает, иначе я не выдержу. Однако... Как чаще всего и происходит, за одним бокалом идёт второй, за вторым — третий, а где-то после пятого-шестого ты уже чувствуешь себя настоящим профессионалом, не своего дела. Со мной произошло именно так. И страх ушёл, и стеснение пропало, красноречие откуда-то появилось, и великан в красном перестал казаться страшным злым големом. Он, к слову, тоже пил, правда, незаметно, а степень его опьянения можно было определить по тому, как гигант держит посох. Вернее, сначала он его держал, потом стало наоборот. После череды нелепых конкурсов, ибо даже под пузырьками я понимала всю их бредовость, подарки были розданы. Потом пришло время массовых танцев. Довольный коллектив компании «Метросгрупп» уже не обращал внимания ни на кого. Они были сыты, напиты, одарены. К тому же впереди их ждали долгие праздники. И каким-то нелепым образом... Я оказалась в руках мороза переростка. Теперь моя очередь кружиться с тобой. Посмотрел на меня с высоты своего исполинского роста. Боюсь в а ш а пузо, потыкала пальцем в искусственную выпуклость, не позволит нам насладиться танцем в полной мере. У меня язык развязался уже давно, примерно на третьем бокале. И я бы уже поехала домой. Начала искать глазами ведущего. А как же гонорар? Прогремела откуда-то сверху. «Да, гонорар тоже бы неплохо получить. А где он?» «Ох, будет мне весёлое утро завтра. Ленка бы точно так не напилась, а я... Фу, как непрофессионально вышла!» «Идём!» Гульвер схватил за руку. «Я тебе заплачу». «Ты?» Посмотрела на него с широкой улыбкой. «Нет-нет, ты здесь не главный. Мне нужна... М -м, как же?» о «Мне нужна Анастасия. Наверняка мои деньги у неё». ё н е дорогуша. Твои деньги у меня». Подвёл к ёлке, рядом с которой лежал его посох с мешком, после чего взял у ведущего микрофон, а у меня застучало в висках пуще прежнего от этого зычного голоса. «Повеселились мы на славу, корпоратчане. Но пришло время прощаться. Сани стынут, снега тают. До новой встречи!» «В новом году!» Так мы и покинули зал под громкие аплодисменты. Вечеринка удалась.